Сравнение карты Орентеуса-Финиуса с картой подледникового рельефа Антарктиды, составленной службами различных стран во время Международного геофизического года МГГ в 1959 году, объясняют некоторые недостатки средневекового труда, а также проливает свет на степень оледенения в то время, когда создавалась карта-оригинал. Экспедиция МГГ с помощью сейсмозондирования воссоздала форму земной поверхности, скрытую нынешней ледяной шапкой. И выяснилось, что западного берега у моря Роса вообще нет. Более того, скальная ложа континента проходит ниже уровня океана как раз между морями Роса и Уэдала. Если лед растает, та же земля Элсуорта станет не сушей, а океаническим мелководьем. Если и западное побережье моря Росса и берег земли Элсуорта представляют собой фиктивную сушу, тогда понятным становится отсутствие определенных физико-географических характеристик этого сектора на карте Финиуса. Но кажется, что ледяной покров, по крайней мере в западной Антарктиде, мог уже существовать к моменту составления карты, так как внутренние водные пути, соединяющие моря Росса, Уэделла, Амудсена, не показаны. Все уже было сковано льдом. Арктический полуостров Палмер представляет особый интерес. Как уже отмечалось, только его основанию можно найти аналог на карте Финиуса. Вторая же его половина опущена. По результатам МГГ мы обнаруживаем, что такого полуострова вообще не существует. Если бы растаял ледяной покров, то в этом месте оказался бы только остров. По-видимому, если даже в то время и было достаточно льда, всё-таки он не покрывал мелководье между континентальным берегом и этим островом. Хепгуд – карты древних морских королей. Большинство средневековых авторов не указало источников столь точных данных, которые попали на их карты. Наиболее откровенным оказался Пири Рейс, который в своих комментариях написал, что некоторые из его источников датированы временами Александра Македонского. Исследователи сходятся во мнении, что в его распоряжение попали документы, ранее хранившиеся в знаменитой «Акадон». Александрийской библиотеки. Изучая карту Перерейса, Хепгуд пришел к выводу, что центр проекции карты первоисточника был расположен как раз в том же самом месте, в Александрии. Однако, хотя тут и был расположен один из величайших культурных центров древности, все-таки основан он был гораздо позже времени создания первоисточника, на которое указывает анализ карты В связи с этим обращает на себя внимание выявленное Хепгудом громадное сходство карты Перерейса с современной, представленной в полярной равновеликой проекции. Эта современная карта была вычерчена ВВС США во время Второй мировой войны, и центр ее проекции был привязан к Каиру, потому что здесь тогда располагалась важная военно-воздушная база. от Александрии до Каира всего порядка 200 километров, что с учетом имеющихся на карте перерейса погрешностей позволяет предположить, что Хепгуд, находясь под влиянием комментариев самого рейса, несколько ошибся в своем выводе, и центр проекции первоисточника на самом деле находится на территории современного Каира. Именно здесь располагался Каир, древнейший религиозный центр – Гелиополь. И здесь же находится комплекс Гизы, хозяином которого древние египтяне называли бога Осириса. Время же правления Осириса, согласно данным Манифона, приходится на середину 10-го тысячелетия до нашей эры. Это как раз период постепенного изменения климата после всемирного потопа из-за изменения положения полюсов планеты. Тот самый период, во время которого происходило таяние ледников Европы, Антарктида окончательно покрывалась льдом и происходил постепенный подъем уровня мирового океана, поглотившего в дальнейшем не только множество мелких островов, но и перемычку между Аляской и Евразией. Все сходится. Все вышесказанное Позволяет выдвинуть предположение, что автором карты первоисточника является цивилизация древних богов. Инопланетная цивилизация, которая обладала всем необходимым для этого оснащением и соответствующими знаниями. Это предположение также согласуется с теми выводами исследователей древних карт, которые указывают на использование при составлении карты первоисточника – Данных аэрофотосъемки или снимков, полученных с орбиты искусственного спутника Земли. Между прочим, богам, вернувшимся на Землю после всемирного потопа, а именно этому периоду соответствует время правления Осириса в Египте, карта первоисточник была весьма необходима, ведь в ходе катаклизма произошли масштабные события. которые не могли не отразиться не только на положении континентов, но и на очертаниях их береговых линий. Старые карты уже никуда не годились, и нужны были новые. Итак, следы активной деятельности инопланетной цивилизации и ее воздействие на человеческую цивилизацию предстают, перед на... предстают пред нами достаточно явно в том, что касается знаний наших далеких предков. Внешний характер источника этих знаний довольно отчетливо проявляется в определенной чрезмерности и даже невозможности этих знаний. Причем знания, полученные людьми в готовом виде от богов, явно превосходят рамки необходимого прожиточного минимума. И мы имеем все основания говорить о прогрессорской деятельности цивилизации богов в полном смысле этого слова. Но, к сожалению, в поле зрения многих исследователей попадает лишь позитивная часть этой прогрессорской деятельности. И они делают ошибочный вывод о некой цивилизаторской миссии древних богов, деятельность которых в отношении человечества на самом деле была далека от столь идеалистического ее представления. Книга мертвых. Ситуация в чем-то аналогична древним картам. по которым прослеживается наличие некогда единого источника. Неожиданным образом обнаруживается у мезоамериканских индейцев в росписях их керамических сосудов. Майкл Деко впервые осуществил общий анализ керамики Майя и поставил вопрос о ее назначении, тематике росписи и содержании имеющихся там иероглифических текстов. По мнению этого исследователя, все росписи на полихромной глиняной посуде первого тысячелетия нашей эры ограничены приблизительно четырьмя основными мотивами. Первый. Правитель, сидящий на троне в окружении слуг и сановников. Второе. Божество со старческим лицом, выглядывающее из раковины. Бог н с раковиной улитки на спине, Один из правителей подземного царства. Третье. Два юных персонажа в богатых одеждах, внешне похожих друг на друга. Четвертое. Божество в виде летучей мыши с символами смерти на крыльях. Показательно то, что все найденные до сих пор в ходе археологических раскопок целые сосуды подобного рода, происходят только из самых богатых и пышных гробниц и погребений. принадлежавших, по-видимому, царям и высшей аристократии Майя. Таким образом, получилось, что сцены и тексты, запечатленные на этих изящных вазах, относятся не к повседневной жизни элиты Майя, а к подземному царству смерти. Но М.Д.Ко пошел еще дальше и заявил, что в полихромной керамике Майя мы имеем все, что осталось от очень большой, и сложной иконографии Царства Смерти и его ужасных богов, и что эти сведения каждый древний гончар получал из иероглифических рукописей или книги, которая описывала путешествие души умершего в подземное царство. Что касается иероглифических текстов на росписи керамики майя, то М. Коу установил, что вокруг венчика сосуда идет всегда одна и та же стандартная надпись, первичная стандартная формула. Точное ее содержание до недавних пор было неизвестно, но теперь есть основания предполагать, что в ней речь идет о путешествии души умершего правителя или сановника мая в Шибалбу, подземное царство, и описываются встречные там божества. Если это так, то майя должны были иметь длинные погребальные песнопения, вероятно, над умершим или только что умершим человеком, чтобы подготовить его к страшному путешествию в преисподнюю. Вторичные тексты, иногда встречающиеся на таких сосудах, возле изображения фигур, относятся к богам или реальным людям и содержат их титулы и имена. В расписной керамике майя мы имеем, таким образом, совершенно новый мир мифологии майя который до сих пор игнорировался археологами и историками искусства этот мир царства смерти населенный поразительно большим числом ужасных существ многие из которых редко или вообще не появляются на каменных скульптурах или уцелевших росписях майя этот обширный набор керамики предназначены исключительно для того, чтобы сопровождать умерших царей, аристократов в подземное царство. Может быть прямым эквивалентом «Книги мертвых» у древних египтян. В конечном счете изображения и надписи на каждом таком сосуде описывают смерть правителя Майя, длительное путешествие его души по страшным лабиринтам подземного царства – и последующее воскрешение правителя, превращающегося в одного из небесных богов. Гуляев, второе открытие цивилизации майя. И еще небольшая цитата для полноты картины. К удалось прочитать и первичную стандартную формулу, кольцевую надпись вокруг венчика сосуда, которая, как известно, никогда не бывает прямо связана с помещенным ниже изображением. Первичная стандартная формула названа им формулой возрождения. Сосуды с такой формой встречаются на керамике майя с рубежа нашей эры до 10 века нашей эры. Она не была до сих пор обнаружена в надписях на монументальных памятниках, стеллах и алтарях. Нет ее в сохранившихся иероглифических рукописях майя. Тем не менее, в первом тысячелетии нашей эры Были очевидны рукописи, посвященные заупокойному ритуалу, тексты, которые использовались при составлении формулы возрождения на сосудах. Формула возрождения, употреблявшаяся в погребальном ритуале, вероятно, была достаточно обширной. В надписях на сосудах она представлена в различных вариантах, от предельно краткого, 4 иероглифа, до пространного, 40 иероглифов. Все варианты не противоречат друг другу и, очевидно, восходят к общему первоисточнику. Гуляев, второе открытие цивилизации майя. Итак получается, что в Мезоамерике существовала некая своя книга мертвых, отрывки и сюжеты из которой отображались на керамических сосудах майя. Первоисточник ее был утерян, но обрывочные тексты, продолжали сохраняться в виде первичной стандартной формулы. Строго говоря, упомянутая Гуляевым египетская книга мертвых не является единым, имеющим четко ограниченные рамки и произведением. Название ее в таком виде было введено известным египтологом Лепсиусом для обозначения текстов на папирусах, которые обнаруживались в захоронениях преимущественно периода уже нового царства. Тексты «Книги мертвых» представляют собой ряд из полутора-двух сотен несвязанных между собой глав различного объема, начиная от длинных поэтических гимнов и заканчивая однострочными магическими формулами, которые предназначены для помощи умершему в преодолении опасностей потустороннего мира и обретении благополучия в посмертном существовании. В более же широком понимании египетская книга мертвых включает в себя также так называемые «тексты саркофагов», относящиеся в основном к периоду Среднего Царства, и «тексты пирамид» – период Древнего Царства. Название этих текстов говорит само за себя. Тексты саркофагов наносились на саркофаг погребенных, а тексты пирамид обнаружены на стенах некоторых пирамид. Исследователи отмечают наличие явной взаимосвязи между этими текстами не только по их назначению, но и по их конкретному содержанию. Поскольку же нам важно именно это содержание, мы не будем вдаваться в тонкости существующего в египтологии деления и ограничимся лишь более общим названием «Книга мертвых», понимая под ним все вышеуказанные тексты. Упомянутую взаимосвязь исследователи трактуют по-разному. Кто-то ставит акцент на том, что со временем египетская книга мертвых развивалась и дополнялась по мере ее использования все большими слоями населения. Поскольку историки считают пирамиды местом погребения фараонов, то именно фараонам, по их мнению, и предназначались тексты «Книги мертвых» во времена Древнего Царства. Во времена Среднего царства тексты наносились на саркофаги знатных вельмож и богатых людей. А в период Нового царства практически любой египтянин, достаточно состоятельный, чтобы оплатить работу песца, брал с собой в могилу свиток папируса, который мог быть коротким отрывком веков. самыми необходимыми главами или представлять из себя внушительный свиток, достигавший десятки метров в длину и заключавший все меры предосторожности, какие египетский писец знал против опасностей мрачного загробного мира. Другие исследователи считают, что такая модификация текстов была просто адаптацией под новых потребителей той книги мертвых, которая еще во времена первой династии фараонов существовала уже в целостном виде. Как бы там ни было, но и те, и другие явно или по умолчанию сходятся в том, что основные положения книги мёртвых имелись в Египте с древнейших времен. Недаром отмечается, что тексты пирамид записывались архаичным языком, архаичным языком с архаичной же грамматикой, что чрезвычайно затрудняет их перевод. Получается, что, как и с древними картами, и в Мезоамерике, и в Египте некогда в древности были своеобразные первоисточники – книги мертвых, только в Мезоамерике копировались лишь краткие отрывки из первоисточника. Много ли уместиться на венчике сосуда, а в Египте воспроизводились довольно обширные части исходного текста, пусть нередко и в несколько измененном виде. Интерес к судьбе за чертой бренного существования имел и имеет место практически во все времена и во всех регионах Земли. Так что стимул к сохранению передачи некой информации о посмертном существовании и у египтян, и у индейцев Мезоамерики – естественен и понятен однако поражает просто колоссальное сходство этой информации у народов разных континентов даже в подробностях и деталях скажем части египетской книги мертвых инструктирует усопшего как избежать опасностей после смерти помогает ему воплотиться в различных мифических существ и снабжает его паролем для прохода на различные уровни загробного мира. У индейцев также считалось, что преисподня состоит из девяти уровней, через которые умерший должен пробираться в течение четырех лет, преодолевая на своем пути препятствия и опасности. И в Мезоамерике, и в Древнем Египте верили, что усопшие путешествуют в загробном мире в лодке, сопровождении бога перевозчика который переправляет их с уровня на уровень при этом совпадает даже образ бога перевозчика собака и собакоголовый бог птица и птицеголовый бог обезьяна и обезьянеголовый бог седьмой уровень древнемексиканской преисподней назывался тео кайоль что переводится как «место, где звери пожирают сердца». А на одном из уровней древнеегипетского мира мертвых, в судном зале, вес сердца усопшего сравнивается с весом пера. Если сердце отягощено грехами и перевешивает, то оно тут же пожирается ужасным зверем, который соединяет в себе черты крокодила, бегемота и льва, и называется пожирателем мертвых является ли все это простым совпадением не похоже но тогда откуда такое сходство